но и опережала своих противников в борьбе за влияние в армии. Для нашей партии, в программе и политике которой союз пролетариата с крестьянством занимал виднейшее место, борьба за завоевание солдат и матросов на сторону пролетариата и его партии была прежде всего борьбой за руководство крестьянством. Именно поэтому партия большевиков по предложению Ленина создала военную организацию большевиков, работающую в общей системе нашей рабочей большевистской партии. И отправила для работы в ней кроме уже служивших в армии большевиков и общепартийных работников, старых большевиков с подпольным стажем, таких, например, как Николай Ильич Подвойский, Невский, Размирович, Трифонов, Ройзенман и других, среди которых был и я, Каганович, Лазарь, Моисеевич, начавший работу в армии сперва в Киеве, а затем развернувший ее в Саратове. В апреле 1917 года я вернулся на свою партийную родину, в киевскую большевистскую партийную организацию «Трифонов» из Юзовской Донецкой большевистской организации. В Киеве было хорошее боевое настроение. Товарищи по подполью встретили меня радостно и сразу же загрузили партийной работой. Зная и учитывая мой подпольный опыт работы среди солдат, Киевский комитет партии возложил на меня работу в армии для облегчения и большей успешности этой работы решили создать легальную базу, поручив большевистской фракции солдатской секции Совета добиться оформления меня членом культурной комиссии или просто работником по культурной работе среди солдат. Мы получили хорошую легальную базу для развертывания партийной работы. Но недолго длилась эта моя работа. Как только я перешел в От внешней незаметной организационно-партийной работы к открытым выступлениям на собраниях и митингах солдат, эсеры-мельшевистские вожаки в солдатской секции увидели, какую культурную работу они пустили в свой огород. Совини пришли в ярость эсеры-меньшевистские вожаки после моего выступления по поручению Киевского комитета на многотысячном предмайском митинге на территории бывшей выставки. В своей речи я говорил о новых задачах революции на основе великой программы данной пролетарской веждым революции и партии великим Лениным в апрельских тезисах в которых поставлена задача перестройки России в республику Совета. Эти и другие мои выступления вызывали у солдат сочувствие нашей большевистской партии и одновременно озлобление эсером меньшевистских заправил солдатской секции Совета. В срочном порядке эти коварные горе-демократы изгнали меня из солдатской секции, организовал через соответствующие военные органы отправку, фактически высылку, меня из моего родного любимого Киева в Саратов. Саратов оказался уже не той глушью, о которой говорил Фамус, герой бессмертного творения Грибоедова «Горе от ума», а крупным промышленным пролетарским центром с большим военным гарнизоном, сплачённой большевистской организацией. И я благодарен судьбе, что оказался в этом революционном центре в бурные месяцы 1917 года, где приложил свои силы к развёрнутой партии и её военной организации в борьбе за завоевание солдатских масс на сторону нашей Ленинской партии. В период Первой империалистической войны Саратов стал крупным центром сосредоточения воинских частей, главным образом запасных полков, в которых обучали солдат перед отправкой на фронт. В 1917 году в Саратовском гарнизоне было около 50 тысяч солдат и офицеров.